Льгота дворянству по военной службе косвенно отразилась на положении помещих крестьян. Правительство, если не задерживало шляхетский класс под ружьем, то вынуждено. Он нужен был ему также и в деревне. Война со Швецией и тяжелые налоги в царствовании Петра Великого сильно подорвали народные силы. В 1724 году недоимки в податях превышали 2 миллиона тогдашних рублей, а к 1732 году возросли до 15. Теперь выход шляхетства из армии и возвращение его в деревню открывали новые пути. Комиссары, собиравшие подати, как не справившиеся со своей задачей, были заменены помещиками, которые стали теперь непосредственно отвечать за недоимки своих крестьян. Это неизбежно вело к расширению власти помещиков и давало им возможность свободнее распоряжаться крестьянским трудом. Так, параллельно освобождению дворянского класса, Росла зависимость и подчинение класса крестьянского. Бироновщина. Императрица Анна вступила на престол, живя раньше в Метаве, на положении вдовствующей герцогини Курлянской. Не без смекалки и не без энергии, что она доказала своим поведением в первые дни по воцарении, ловко проведя верховников и сумев до поры до времени скрыть свои карты, Анна была совсем не подготовлена к управлению большим государством, особенно в такую трудную минуту, какую переживала тогда Россия, еще не оправившаяся от страшного напряжения, в каком держал ее Петр Великой в течение последних двадцати пяти лет своего царствования». Малообразованная и тщеславная, суеверная, набожная, с наклонностью к самодурству, она любила роскошь, находила удовольствие в грубых забавах. Ледяной дом, свадьба шута педрилла на козе, щедро награждала своих девок, фрейлин, пощечинами и жила, вечно окруженная юродивыми шутами и приживалками, которые промышляли ей то девочку-персианку, то диковинного скворца, умевшего петь особенным образом. Охотница пострелять из окон дворца по птицам и зверям она совсем не интересовалась государственными делами и всецело предоставила их своему любимцу Бирону, которого вывезла с собой из метавы. Курляндец родом, Эрнест Иоганн Бирон, родился в 1690 году, на три года раньше императрицы Анны, обладал красивой наружностью, отличными манерами и приветливым обращением. Большой делец, он хорошо знал канцелярскую часть, крайне чистолюбивый, он вопрос о карьере сделал вопросом жизни Мстительный, без понятия о чести, без сознания долга, он пробивал себе дорогу в жизни со своей своекорыстием мелкого эгоиста. Он был человек без сердца и с большим запасом энергии и настойчивости. Впоследствии из бессердечия развелась в нем жестокость. Гордое курлянское рыцарство относилось к Берону свысока, оскорбляя его самолюбие. И из этого с ним обращение он вынес к родовитой аристократии презрение, которое со временем еще более усилилось в отношении к русским родословным людям. Как немец он вообще смотрел на русских с пренебрежением, что и выказал вполне, получив в руки ту обширную власть, которая была ему не под силу. Корсаков Обстановка, при которой Анна Иоанна вступила на престол, вызывала в ней недоверие к русским. С учреждением двух новых гвардейских полков, измайловского и конного, набранных наполовину из иноземцев, курлянцы и немцы прибалтийских областей, доставшихся России по нештатскому миру, и под командой иноземных же офицеров она почувствовала себя спокойнее. За Бироном ко двору потянулись другие немцы, столь же безучастные к судьбам России и думавшие лишь о собственной выгоде. Особенно дурную память о себе оставили два брата Левинвольды один обершталмейстер другой обер гоф -маршал. сенат в начале восстановленный был в прежних правах вскоре снова потерял их с учреждением кабинета министров коллегии из трех лиц канцлер головкин остерман и князь черкасский которыми негласно распоряжался тот же берон